Ольга Лукина. Как управлять своим гневом? Гнев – очень сильная негативная эмоция. Однако он может не только опустошать, подрывать здоровье, но и быть сильным импульсом, побуждающим человека каким-то положительным, решительным поступком. Таким образом, гнев бывает и вредным, и полезным. Но чтобы направить его в нужное русло, им надо научиться управлять. Как же это делать? Гнев во благо и во вред. Кому не знакомо состояние раздражения и гнева, когда нет сил сдерживать свои эмоции? В сущности, это естественные человеческие реакции, и причин их возникновения множество. Это и проблемы со здоровьем, и иные проблемы, которые сложно решить, и противоречие между «хочу» и «могу», и реакция на действия других людей, и многое-многое другое. Конечно, с одной стороны, гнев – это форма энергии, Когда человек сильно разозлен, разгневан, он может направить свою энергию на созидательные цели, например, изменить к лучшему свою жизнь, найти достойную работу. Иногда гнев может защитить в экстремальных ситуациях. Но мы поговорим о другом. Ни для кого не секрет, что открытое проявление отрицательных эмоций часто приводит к печальным последствиям, взаимным обидам, разрыву отношений, трудностям на работе, испорченному настроению и так далее. Нередко под горячую руку попадают ни в чем не повинные родные и близкие. Это ухудшает отношения в семье. Однако известно, что источником тех или иных проблем может стать не только выражение гнева, но и его подавление. Доказано, что и то, и другое становится причиной развития неврозов, депрессий, хронических стрессов, многих физических заболеваний: гипертонии, нарушений сердечной деятельности, язвы желудка и других. Все мы знаем, что разные народы по-разному выражают свой гнев. Южане, как правило, выбрасывают свой гнев наружу, сопровождая речь оскорбительными словами или угрожающими жестами. А северяне, наоборот, предпочитают сдерживать себя, загоняя неприятные эмоции внутрь. Кстати, популярные психологические методы борьбы с гневом опираются именно на эти две тактики, северную и южную. Одни специалисты считают, что отрицательные эмоции, гнев в том числе, лучше сдерживать, не давая им воли, и тогда постепенно можно взять себя в руки. Другие советуют выпускать гнев на поверхность, сбрасывая свое напряжение. Например, поколотить подушку или резиновую куклу в образе своего начальника, как это практикуется в Японии. Но есть и третье мнение. Оно заключается в том, что ни путь тотального сдерживания гнева, ни путь выброса своих эмоций вовне не помогут решить проблему. Действительно, как не подавляя негативное чувство, оно все равно будет рваться на поверхность и рано или поздно вырвется, подобно джинну из бутылки, проявляясь в виде новой вспышки ярости. Точно так же ошибочно и выпускание паров. Гнев невозможно ослабить, разрядив его на тот или иной неодушевленный предмет, разбив чашку или швырнув что-то в угол. Такой поступок лишь обострит раздражение и ярость. Так что же делать? Посмотрим на гнев со стороны. По мнению некоторых психологов, правильнее вести стратегию удаления от гнева. Она заключается в следующем. Нужно подойти к проблеме освобождения от гнева не тактически, тогда неизбежно его быстрое возвращение, а стратегически, с помощью глубокого осознания бессмысленности реакции гнева. На внешнем уровне надо подавать вежливые сигналы самому себе. «Мне не нравится, как ты себя ведешь». На внутреннем уровне нужно наблюдать, как клокочет этот вулкан отрицательной энергии. Искусство осознанного наблюдения – один из самых главных методов работы человека над собой вообще, и с гневом в частности. Нужно относиться к гневу как к постороннему существу внутри себя, которое пытается диктовать вам свои условия, постараться ограничить его влияние и по возможности победить полностью. Для этого необходимо перестать его кормить. Ведь что такое вспышка гнева? Это когда наше гневное «я» расширилось, наполнило нас, и мы с ним отождествились и сами стали гневом. Как если бы мы летели на самолете по ясному небу, а потом вдруг вошли в черную грозовую тучу с искрящимися вспышками молний и сами стали этой вспышкой. При этом, отождествляясь с гневом, мы подпитываем гневное «я» энергетикой своего положительного «я». Поэтому надо научиться смотреть на гневное «я» в упор, как на некое черное облако, которое к нам не имеет отношения. Лучше всего отслеживать его заранее, еще на стадии приближения, как только заметили предгрозовые моменты, и не только у себя, но и у партнера, который может спровоцировать на конфликт. Надо мысленно говорить себе «это не я, это внешняя темная сила, я не пускаю ее в себя, я не отождествляюсь с ней, я спокоен» тверд, силен, уверен. Я не хочу раздражаться. Я хочу сохранить чувство мира. Пойди прочь. Можно сократить количество слов, многократно повторяя «мир и спокойствие», «мир и спокойствие», или просто «спокойнее», «спокойнее». То есть надо не просто гасить в себе эмоцию гнева, а наблюдать за ней, не давая раздражению ни капли энергии. Если пристально, в упор, отслеживать какую-то эмоцию и не давать ей никакой подпитки, она растворяется. Учимся расслабляться. Очень важно не находиться под властью отрицательных эмоций. Важно учиться контролировать их, избегая разрушительных последствий. Если вы не можете самостоятельно справиться с гневом и раздражением, можно и нужно обратиться за помощью к опытному специалисту, психотерапевту. Он предложит эффективные методики самоконтроля а самое главное, поможет найти скрытые причины ваших негативных эмоций, избавившись от которых, вы почувствуете, насколько проще вам стало строить взаимоотношения с другими людьми. Как известно, когда человек спокоен, мышцы у него расслаблены, поэтому специалисты предлагают немало методов, направленных именно на релаксацию, на расслабление мышц тела. Тренированные люди могут творить чудеса. Прежние неврозы. Стрессы, психологические комплексы, которые являются благодатной почвой для возникновения гнева, уйдут на второй план, уступая место уверенности, силе, спокойствию, равновесию, чувству свободы. Вот несколько упражнений, которые помогут разобраться в себе, помогут найти выход из создавшейся ситуации. Много времени они не займут – 10-15 минут в день. Первое. Сядьте поудобнее, закройте глаза. В течение нескольких секунд понаблюдайте за дыханием, а затем как можно ярче представьте, что свежий, бодрящий поток чистой прохладной энергии струится сверху вниз, от лица к стукням и пальцам ног, постепенно проникая сквозь поры тела. При этом снимается напряжение и расслабляются все мышечные зажимы. Если какой-то участок тела остается напряженным, необходимо еще больше сконцентрироваться. Для этого выделите основной зажим, еще сильнее его напрягите, а затем плавно отпустите. Повторяйте, пока не добьетесь полного расслабления. Старайтесь в максимально яркой, образной форме представить и физически ощутить, как энергия усталости и напряжения через ступни выходит из тела в пол и исчезает. Упражнение можно сопровождать словами настроя. Тело расслабляется, лицо расслабляется, шея расслабляется. Туловище расслабляется, ноги расслабляются. Внимательно фиксируйте, как теплеют мышцы лица и шеи, груди и спины, поясницы и живота, бедер и икр. Второе. Всмотритесь внутренним зрением в собственное настроение. Спросите у себя, почему я так зол, почему меня что-то раздражает. Признайте себе, что вы действительно разозлились, ведь чаще всего мы отрицаем этот факт, даже наедине с собой. Проанализируйте свой гнев, определите, что послужило его причиной, соответствует ли он ситуации и как найти выход из сложившегося положения. Третье. Предположим, вас выводит из себя одна и та же повторяющаяся ситуация. Вызовите ее мысленный образ и прокрутите в сознании эпизод, вызывающий неприятные эмоции, а потом попробуйте мысленно переписать этот эпизод уже в положительном ключе и представить, например, что смотрите веселый кинофильм со счастливым концом. Сделайте это несколько раз и добейтесь, чтобы данный эпизод не ассоциировался с отрицательным чувством. Четвертое. Выберите какое-либо положительное чувство. Радость, любовь, восторг, восхищение. Вспомните любую ситуацию прошлого, во время которой переживали эту эмоцию особенно ярко. Постарайтесь перенестись в эту ситуацию и проникнуть в ее психологическую атмосферу. Попробуйте оторвать это радостное чувство от прошлой ситуации, и пропустить сквозь свою душу, сделав его постоянным эмоциональным фоном. Конечно, умение контролировать проявление своего гнева и раздражения — результат непростой работы, для которой нужен определенный уровень развития личности. Но все зависит от самого человека, от его желания достойно выходить из любой сложной ситуации. Вот что по этому поводу говорил испанский философ 17 века Бальтасар Гарсиан и Моралес. «Будь искусен в гневе, Коль возможно, пусть трезвое размышление предотвратит грубую вспышку. Для благоразумного это нетрудно. Первый шаг овладения гневом — заметить, что поддаешься ему, тем самым взять верх над возбуждением, определяя, до какой точки и не дальше должен дойти гнев. Думая об этом, ты, охваченный гневом, уже остываешь. Умей пристойно и вовремя остановиться. Труднее всего остановить коня на всем скаку. Подлинное испытание здравомыслия, даже в приступах безумия, сохранять рассудок. Избыток страсти всегда отклоняется от верного пути. Памятуя об этом, ты никогда не нарушишь справедливости, не приступишь границ благоразумия. Только обуздывая страсть, сохранишь над нею власть, и тогда ты будешь первым благоразумным на коне, если не единственным. Конец статьи.